Глава 4. Остров Рикорда, в который наш герой принимает решение. Остров Рикарда, часть архипелага императрицы Евгения, координаты те же. Вот, наставительно поднял палец Штанский. Именно. Тем не менее, выход есть. Он очень простой и состоит всего из двух слов. Нравственное самосовершенствование. Ничего другого человечество так и не придумало за всю свою историю. Любая глобальная идея, овладевшая человечеством, будь то христианство или коммунизм, всегда имела в своей основе нравственное самосовершенствование. Грубо говоря, чтобы людям стало хорошо жить, люди сами должны стать лучше. Ты меня понимаешь? Четвертый пожал плечами. Полная ерунда. Это ваше нравственное самосовершенствование. Старый был очень хорошим человеком. Он реально старался стать лучше. Каждый день старался. Но выжил он. только потому, что прибился к приюту. Да и там не сказать, чтобы шиковал. Но ну и как ему помогло это нравственное самосовершенствование? — Тебе сколько лет, монах? — вдруг спросил император. 16", — 16, честно ответил четвертый. — Ну да, — кивнул император, и его глаза опять погасли. Кто в 16 лет думает о таких вопросах? Он махнул рукой и замолчал. Молчание все тянулось и тянулось, и с каждой секундой становилось все более тягостным. Я думал об этих вопросах. Решился вдруг на откровенность четвертый. Мы об этом со Старым много говорили. Он всегда говорил, что в монахи ушел, потому что устал грязи жить, хоть и знал, что предрасположенности к этому классу у него нет, и уровней он не поднимет. Я его очень уважал, и если бы все были такими, как Старый, мне никакие верхние планы даром не нужны были бы. Но все такими никогда не будут. Это каждый сам для себя решает, это чисто личное дело. Старый говорил, заставить быть хорошим нельзя, и это правда. После этих слов император опять оживился. Ты знаешь, я рад, что ты это сказал, но ответ на твой вопрос несложный. Я удивлен, как ты сам до этого не додумался. Старый прав, быть хорошим заставить нельзя, но можно создать такие условия, когда быть хорошим выгоднее, чем быть плохим. Именно этим мы и собираемся заняться, и в твоих силах нам помочь. Задай мне опять правильный вопрос, только не спрашивай, что тебе надо будет делать. Четвертый немного подумал и спросил, как становятся мирами первой степени. Император улыбнулся. Молодец, оценка хорошо. Это следующий этап после «в мир пришла система». Его условно можно назвать «в мир пришла продвинутая система». Но есть нюанс. Обычную систему в мир подсаживают представители других миров. Систему плюс могут запустить только уроженцы этого мира. А знаешь почему? Не знаю. Потому что вы даже не сказали, чем же продвинутая система отличается от обычной. А вот это вопрос уже на пятерку. Твой и мой вопросы на самом деле об одном и том же. Как я уже говорил, обычная система отбирает самых сильных, и ее подсаживают в мир извне. Как правило, система подсаживают представители именно тех миров, куда будут уходить самые сильные, самые умные, самые хитрые, самые безжалостные, самые трудолюбимые и прочие самые-самые. Грубо говоря... Обычная система заточена под отбор особей рекордсменов из отсталых миров и их переманивание к себе. В общем-то, ничего нового до системные времена примерно тем же занималось ведущее государство нашего мира под названием Соединенные Штаты Америки. Они выстроили такой порядок вещей, при котором лучшие представители других стран рано или поздно оказывались в США. И, в общем, было бы странно их в этом упрекать. Потому же самому принципу свою политику строили все, кто мог себе это позволить. В Россию, которая была лидером региона, ехали делать карьеры жители близлежащих стран СНГ. Москва, будучи самым продвинутым городом страны, как магнитом, притягивала к себе лучших представителей российских регионов. И так далее. Вплоть до районного центра, куда перебирались жители окрестных депрессивных деревень. Тут император посмотрел на откровенно скучающего четвертого и махнул рукой. «Ладно, что-то я увлекся. Для тебя это действительно что-то из времен окаменевших какашек мамонтов». «Нет, почему? Мне интересно». Не очень убедительно запротестовал четвертый. «Я просто не очень понимаю, какая разница между системой и системой плюс». Император улыбнулся. «Сейчас объясню. Во времена моей молодости была такая шутка. Какой же русский не любит быстрой езды? Ответ – тот, на котором ездят. Стандартная система хороша для всех, кроме общества, в которые ее подсаживают. Она прекрасно учитывает все параметры и все достижения, но только индивидуальные. Социальные не учитываются вообще. Ты можешь спасти девушку от хулиганов, а может забить насмерть 10 старушек. Очков тебе цепит примерно одинаково по количеству побежденных соперников. «А почему так с искренним интересом?» – спросил четвертый. «Разве нельзя сделать систему справедливой?» «Конечно можно. Более того, именно такая система и работает в верхних планах. Она жестоко карает за преступления против общества и поощряет любые действия, направленные на благо окружающих. Куча ушедших в верхний план топов слетели обратно на Землю именно потому, что привыкли идти наверх по головам и менять свои привычки не собирались». И наоборот, если твой старый действительно всю жизнь помогал приютским детям, система Плюс насыпала бы ему кучу плюшек, и он взлетел бы в уровнях, как ракета». «Тогда почему нам ставят ущербную систему, очень зло?» – спросил четвертый. «Ты чем слушаешь?» – удивился император. «Разумеется, потому что миры первой степени не заинтересованы в развитии нулевых миров. Они заинтересованы в том, чтобы нулевки исправно поставляли им элитный человеческий материал. Как ты думаешь, из каких миров будет уходить больше народа? Где беспределы все режут друг друга или где люди живут пусть не богато, но по справедливости? Вот они и создают условия, чтобы из нулевых миров мечтал вырваться каждый их житель». Понятно, еще более помрачнел четвертый. А зачем это все? Зачем им переманивать людей с отсталых миров? Ну, ты спросил. Потому что люди – это единственное реальное богатство, тем более отобранные люди, превосходящие всех остальных. Именно они создают все блага и все богатства. Только они и никто другой. Любое общество, которое думает о своем будущем, основные усилия направляют на то, чтобы взращивать таланты. Это называется «система социальных лифтов». Лучшие должны получать возможность развития и не уходить на сторону. Если люди видят, что дома все устроено честно и по справедливости, они обычно никуда не уходят. Людям свойственно любить свой дом и свою родину. Это нормальное человеческое состояние. Понятно, повторил четвертый. Возник следующий вопрос. Как запускается система Плюс? Император улыбнулся. Я уже сказал, во-первых, это могут сделать только уроженцы земли. Все остальные в этом не заинтересованы, более того, будут этому противиться. Думаю, понятно почему. Во-вторых, реальные возможности для этого есть только у тех, кто ушел в верхние планы и неплохо там раскрутился, потому что это требует огромных вложений как финансовых, так и человеческих ресурсов. К сожалению, большинству ушедших в верхние планы на свою малую родину откровенно наплевать. И в какой-то степени можно понять всю свою жизнь. Они положили на то, чтобы вырваться из этого мира. Почему их должна заботить судьба оставшихся там побежденных соперников? Более того, как нетрудно догадаться, человеческие кланы верхних миров постоянно подпитываются новичками, приходящими с Земли. Попытки пусть даже уменьшить масштабы поставок нового мяса они воспринимают как угрозу и всячески этому противятся. Мой клан – один из немногих, кто пытается запустить на Земле систему Плюс. На этой почве мы обрели много врагов. «Одну из удачных операций наших противников ты только что наблюдал собственными глазами». «А вы-то зачем это делаете строго, как будто он имел на это право?» – спросил четвертый. «В смысле?» – теперь опешил император. «Зачем вы пытаетесь запустить на земле систему плюс? Вам это зачем надо?» Император даже немного растерялся, он развел руками и сказал, «Мне нечего ответить на этот вопрос, просто мне это надо. Есть у меня внутри зверь, именуемый совестью, который требует, чтобы я этим занимался». Когда у нас с тобой будет немного больше времени, я с удовольствием поболтаю на эту тему и расскажу про одного мужика-перфекциониста, который объяснил людям про звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас. А пока я наконец-то перехожу непосредственно к заданию. Запуск системы Плюс – это не одномоментный процесс, ее нельзя запустить сразу на всю планету, только на небольшом кусочке территории, потом на втором, на третьем. Постепенно таких анклавов будет становиться все больше, потом система плюс начнет доминировать и со временем Земля перейдет в разряд миров первой ступени. Но это все дело далекого будущего. А пока нам нужно запустить ее на первом участке. Мы к этому готовились 70 лет. Дело в том, что здесь во Владивостоке есть некий, скажем, артефакт. Его вторая половина под названием «Скрижали» находится в Москве, и обе половины уже в наших руках. И не спрашивая, во что мне это обошлось. Осталось только доставить московские «Скрижали» во Владивосток. Но в этом и состоит главная сложность. Работа с любыми артефактами, имеющими отношение к системе «Плюс», обставлена огромным количеством условий, которые почти невозможно выполнить. Чтобы принести вторую половину во Владивосток, нужно совершить паломничество. Нести артефакт может только человек с умением святости, минимум второго уровня. У Генки прокачанная святость была, но Генки больше нет. Другого обладателя святости, кроме тебя, в окрестностях не наблюдается. Уж поверь мне, мы всех как песочек просеяли. В пределах досягаемости были еще двое, но черные не только здесь спецоперацию провели. В общем, хорошего перерождения ново представлено. Короче, или идешь ты... Или не идет никто. У тебя нулевой уровень умения – это плохо, но не критично. Есть время прокачать святость по дороге туда. Хуже другое. Вероятность того, что ты дойдешь до Москвы, не просто маленькая, она отрицательная. Тебя с твоим четвертым уровнем даже убивать не будут, случайно раздавят, не заметив. Ты даже не представляешь, какие банды монстров засели по дороге в Москву, в кого превратились обитатели Дальневосточной и Сибирской тайги. Никто из них тебя не пропустит. Напротив, они будут целенаправленно охотиться за паломниками. Извини за подробность, но мясо обладателя святости дико бустит прокачку. На тебе, по сути, написано аршинными буквами. «Хочешь верхние пределы? Я твой пропуск. Съешь меня». «А вы умеете подбодрить кандидата», – не удержался от подколки четвертый. «А у меня нет вариантов», – улыбнулся в ответ император. «Решение отправиться в паломничество ты должен принять самостоятельно, без какого-либо давления и угроз, обладая всей полнотой информации о возможных последствиях. Поэтому говорю тебе как на духу. Практически наверняка ты сдохнешь. Другое дело, что у тебя и здесь альтернативных вариантов особо не просматривается. В всемером вы по-любому не выживете». А так, хоть доброе дело попытаешься сделать. Ну и мы, естественно, сделаем все возможное, чтобы повысить твою выживаемость. А вот про это можно поподробнее? Четвертый немного оживился. Да тут-то тоже особо похвастаться нечем, криво ухмыльнулся император. Я бы, разумеется, отправил с тобой два десятка хаев из своего клана, которые стелили бы тебе подножки просику просеку выжженной земли отсюда и до Москвы. Но я уже говорил про огромное количество условий, которых мы должны придерживаться при выполнении этого суперквеста. Одно из них – действующие обитатели высших пределов не могут выступать в качестве паломников. С нашей стороны допустимо лишь точечное кратковременное вмешательство, и то не очень частое. Но есть и приятные новости. С учетом твоего никакого уровня разрешены трое сопровождающих. У Генки был бы один и ниже его по уровню. У тебя же трое высокоуровневых хаев, возможно, еще плюс один в качестве перекинутого. А что такое перекинутый демон, который почти все время будет путешествовать в свои животные ипостаси? Обычно перекинутых используют в качестве манта, как верховое животное. Ты, надеюсь, не расист? К демонам предубеждения не испытываешь? «Да нет», – растерянно ответил четвертый, – «Владивосток же допускает нахождение демонов на своей территории. У нас в приюте были два цивилизовавшихся демона, один сторож, другой уборщик. Нормальные они были, получше многих людей». «Это хорошо, потому что все твои спутники будут демонами. Ты будешь единственным человеком. Все те же условия квеста, черт бы их побрал». Кстати, есть и стороннее подтверждение. Гуа мне тут напомнила одно старое пророчество, которое, по ее мнению, как раз предсказывает и твое путешествие, и твоих будущих спутников. Трое их будет застрявших между двух миров, ни звери, ни люди, ни верхние, ни нижние. И что это значит, не понял четвертый? Да то и значит, ни звери, ни люди, то есть демоны, мутировавшие в разумных животных. Ни верхние, ни нижние, то есть падшие, побывавшие в верхних пределах и отправленные обратно на землю. Но это условие нам, кстати, на руку. У падших обычно все хорошо и с уровнями из боев. Да, это хорошо, немного спокойно поддохнул четвертый, которого потихоньку охватывала паника. Да, остался сущий пустяк найти этих сопровождающих. Если ты думаешь, что Приморский край перенаселен падшими демонами высоких уровней, то я тебя, боюсь, разочарую. Такие хаи – штучный товар, и их давно разобрали себе местные кланы. Некоторые из кланов падшие даже возглавили. А нам нужны не просто падшие хаи, нам нужны демоны, которые согласятся, добровольно согласятся сменить класс на монаха. Это увеличивает сложность задачи на порядок. Нет, рано или поздно мы их найдем. Или ты самых найдешь, но это может занять некоторое время. Пока Гуа ищет хотя бы одного в ближайших окрестностях Владивостока, чтобы тебя не съели прямо на старте. Император пристально посмотрел на четвертого и развел руками. Ну вот, все обстоятельства я тебе изложил. Настало время принимать решение. Согласен ли ты, монах именуемый Четвертым, отправиться в паломничество до Москвы и обратно? У меня будет одно условие, неожиданно даже для самого себя, сказал Четвертый. Я весь внимание. Я не хочу, чтобы монастырь вытеснили с Рикорда. Я не могу сказать, что мне здесь было очень хорошо, но это все-таки мой дом. По крайней мере, никакого другого места, которое я могу назвать своим домом, на этой земле нет. Но ну и мне просто жалко шестерых остающихся. Они неплохие люди. Семерых, поправил император. Что? Семерых остающихся, говорю рассеянно, повторил Суперхай. Одного из умирающих я вытащил, а вот второго не получилось. Он ушел на реинкарнацию. С тобой вместе в монастыре... «Выжило восемь монахов». Он испытывающий посмотрел на юноши, четвертому стало не по себе. Император очень хорошо умел давить взглядом. «Это единственное твое условие?» – спросил глава клана. «Да», – кивнул монах, – «мне, в общем, больше и просить не о чем». «Хорошо, условие принимается». Император положил ладони на стол и громко нараспех произнес. «Я Евгений Штанский по прозвищу император, глава клана Штанских, даю клятву защищать этот монастырь до тех пор, пока количество монахов не превысит численность в сто человек». или пока клан штанских не будет уничтожен. Эту клятву я исполню вне зависимости от того, чем закончится паломничество монаха по имени Четвертый. Прошу систему зафиксировать мой обед. Закончив, он опять вперился взглядом в юного монаха. Теперь твоя очередь, но прежде еще одно дело. Держи инвайт. Что это не поверил своим глазам Четвертый? Приглашение в клан, принимай, клановые плюшки тебе в лишними не будут, да и пора тебе уже обзавестись нормальной фамилией. Четвертый, не веря своему счастью, нажал кнопку «Согласие вступления в клан». «Ну вот и славно. Я тебя внес в список клана под ником «Монах».» Штанский вновь положил ладони на стол и на распев произнес. «Штанский монах, член клана Штанских, согласен ли ты добровольно и без принуждения отправиться в паломничество за скрижалями в Москву и обратно?» Четвертый открыл было рот, но тут же смешался. Тоже уже положил ладони на стол и на всякий случай, и только после этого произнес. Да, согласен». По его замыслу это должно было прозвучать весомо и значительно, но получилось позорно и пескляво. Император деликатно ничего не заметил и резюмировал. «Прошу систему зафиксировать принятие квеста». После чего уже нормальным голосом добавил. «Открывай, смотри, квест появился». Четвертый зарылся в статус и спустя секунду радостно крикнул. «Да, есть, появился! Путешествие на запад!» Император неожиданно перекрестился и изрек. «Ну, с Богом, добрый час». «Господи, ну и авантюру мы замутили, рассказать кому не поверит». Если и прокатит, то исключительно из-за наглости нашей несусветной. Это же уму непостижимо четверку в Москву посылать. И он покрутил головой, как будто удивляясь собственной лихости.